Глава девятая. Через несколько лет после того, как Фэриса Фриманта избрали президентом Соединенных Штатов, я переехал в Южную Калифорнию, чтобы быть рядом со своим другом Николасом б р е й д и Писательские дела мои шли хорошо. В 1963 году я получил премию Хьюга за научно-фантастический роман «Человек в высоком замке». В романе описывался альтернативный мир. Где Германия и Япония одержали победу во Второй мировой войне и поделили США между собой, оставив посередине буферную зону. Другие мои работы тоже были хорошо приняты и стали получать положительную прессу, особенно на безумный роман «Стигматы Палмера Элдрича», построенный на п с и х о д е л и ч е с к и х явлениях. Так впервые стали говорить, что я сам регулярно принимаю наркотики. Эта пресловутая известность в немалой степени способствовала популярности моих книг, но потом вышла мне боком. Неприятности начались, когда Харлан Эллисон в сборнике «Опасные видения» заявил в предисловии к моему рассказу, что он написан под влиянием ЛСД. Так из-за стремления Харлана к скандальной шумихе я приобрел репутацию законченного наркомана. Мне представилась возможность добавить параграф к послесловию, где я прямо заявил, что Харлан д сказал неправду, но сделанного было не исправить. Мною и моими гостями с т а л а интересоваться полиция. Положение усугубилось, когда весной 1969 года президентом избрали ф р и м о н т а и на Соединенные Штаты опустилась тьма. В своей речи во время торжественного вступления в должность Тиран коснулся вьетнамской войны, которую США вели уже ряд лет, и объявил ее войной на два фронта: один фронт в шести тысячах миль отсюда, а второй дома. Он имел в виду, последовало позднее разъяснение внутреннюю войну против а р а м п р а в а и всего того, что воплощает собой эта организация. Итак, мы ведем войну в двух регионах, и главное сражение, заявил Фримонт, происходит здесь. Ибо именно здесь решается судьба Соединенных Штатов. Желтокожим никогда сюда не вторгнуться и нас не покорить, а Арампров выросший и укрепившийся во время пребывания у власти двух последних президентов на это способен. Теперь, когда в Белый дом вернулся республиканец, за а р а м п р о в наконец возмутся, ь после чего победа во Вьетнамской войне гарантирована. Нам не победить. Объяснил Фэрис Фримонт, пока дома действует а р а м п р о в подрывая волю и жизнеспособность американского народа. а н т и в о е н н ы е н а с т р о е н и я в Соединенных Штатах, по Фримонту, рождают именно а р а м п р о в и его усилия. Едва приняв присягу, Фэрис Фримонт объявил открытую войну всем проявлениям а р а м п р о в а Операция по наведению в стране порядка называлась обследование. Медицинские ассоциации, навиваемые названием, по словам ф е р и с а напрямую связаны с необходимостью укрепить моральное здоровье Америки. Президент обещал вылечить Америку, избавить ее от болезней, уничтожить древо зла, как он именовал армпров, с корнем вырвав его семена. Метафора совершенно абсурдная, если вдуматься. А семенами древа зла были, разумеется, диссидентствующие пацифисты, в том числе и я. Уже состоя на учете в полиции из-за предполагаемой причастности к обороту наркотиков, я тем более вошел в конфликт с в л а с т ь и м у щ и м и благодаря своим антивоенным взглядам, выраженным как в публичных высказываниях и речах, так и в моих произведениях. Весь этот шум по поводу наркотиков делал меня уязвимым. В двойне тяжелое положение для человека, желающего бороться за мир. Нельзя сказать, что спал я безмятежно. Тем не менее, основания для беспокойства были не только у меня. Вспоминая свои левадские настроения в дни учебы в университете, Николас начал сомневаться в собственной безопасности. Теперь, когда Феррис Эф Фримонт пришел к власти и запустил операцию обследования, в конце концов Николас занимал ответственный пост в процветающей фирме Новая музыка, а задачей операции обследования как раз и было выявление таких людей. Фримонт окрестил их к р о т а м и С этой целью правительство организовало и финансировало друзей американского народа. Агенты-информаторы проверяли любого, кто когда-либо подозревался в антиобщественных настроениях, вроде Николаса, или подозреваемых ныне, как я, или потенциально способных к таким настроениям в будущем, то есть всех. д а н о в ц ы носили белые повязки на рукаве с изображением звезды, помещенной в круг. Вскоре они появились в каждом уголке Соединенных Штатов и воинственно вынюхивали все интимные детали морального состояния сотен тысяч граждан. На равнинах Среднего Запада власти начали сооружать огромные ф и л ь т р а ц и о н н ы е пункты и лагеря для содержания тех, кого взяли дановцы и иные добровольческие органы правопорядка. Эти сооружения, заявил выступая по национальному телевидению президент ф р и м о н т не будут использованы, пока не возникнет такая необходимость. Он имел в виду, пока антивоенные настроения не окрепнут. Намек был понятен каждому, кто возражал против войны во Вьетнаме. В один прекрасный день ты можешь оказаться в Небраске и будешь возделывать там общественные поля, засаженные репой. Весьма прозрачная угроза, и именно такой угрозой служило само существование, пока не и с п о л ь з у е м ы х лагерей. С одним Дановцем столкнулся и я, причем с Дановцем тайным, без повязки. Он написал мне письмо, представившись сотрудником маленькой студенческой радиостанции близ Ирвина, мол, нельзя ли дать ему интервью, потому что Ирвинские студенты интересуются моими книгами. Я ответил согласием, но едва он появился и задал три вопроса, как стало ясно, это стукач. Спросив для начала, не писал ли я тайком порнографические романы, парень громовым голосом стал требовать ответов. Принимаю ли я наркотики? Есть ли у меня внебрачные сыновья, негры, которые пишут научную фантастику? Являюсь ли я богом, а также главой коммунистической партии? И, разумеется, финансирует ли меня а р а м п р о в Неприятная получилась сцена. Пришлось просто вытолкать его за дверь, а он еще долго продолжал выкрикивать обвинения, пока я запирал замки. После этого случая я стал весьма разборчив в общении с прессой. Однако куда больше вреда, чем тайный дановец в роли интервьюера со студенческой радиостанции, нанес мне взлом моего дома в конце 1972 года, когда при помощи взрыв пакетов вскрыли мои ящики с архивами и все их содержимое р а з б р о с а л и Вернувшись домой, я увидел дикий беспорядок. На полу стояла вода, деловая переписка и непринятые чеки исчезли, о д е ж д у перетрясли, окна с тыльной стороны дома были разбиты, а дверные замки взломаны. Полицейские поверхностно все осмотрели, лишь бы отвязаться, и нагло заявили мне, что, скорее всего, я это сделал сам. Зачем? – спросил я инспектора их начальника. – О, – ответил он ухмыляясь, – чтобы отвести от себя подозрения, например. Никого так и не арестовали, хотя на каком-то этапе полиция признавала, что им известно, кто это сделал и где находятся пропавшие вещи. Зато мне совершенно недвусмысленно дали понять: с одной стороны, похищенные не вернут, а с другой стороны меня и не арестуют. Очевидно, они не нашли ничего такого, что можно было бы поставить мне в вину. Это происшествие оставило глубокий след в моей жизни. Я осознал, как далеко зашло бесчинство властей и как быстро забылись при фримонте наши конституционные права и свободы. О взломе и наглом грабеже я рассказывал всем, кому только мог. Однако очень скоро понял, что большинство людей не желают ничего знать, даже либералы-антимилитаристы. Я видел лишь безразличие или страх. А некоторые, подобно полиции, намекали, что я сделал это сам, чтобы отвести подозрения, в чем они не говорили. Ближе всех к сердцу п р и н я л с л у ч и в ш и е с я Николас. Однако он был уверен, что я пострадал из-за него. Ему казалось, что именно он послужил причиной налета. Они хотели установить, не собираешься ли ты писать обо мне. Ты ведь можешь выставить их на всеобщее обозрение, изобразив в каком-нибудь научном фантастическом произведении. Миллионы людей прочитают твою книгу, и секрет выйдет наружу. Какой секрет? Ну, то, что я являюсь представителем внеземного разума. Честно говоря, я думаю, что они интересовались мной. Именно в мой дом они вломились. Мои бумаги прочитали или украли. Хотели узнать, не сформировали ли мы организацию. Хотели узнать, с кем я общаюсь. Указал я. А также, к каким организациям я принадлежу и кому плачу взносы или оказываю иную финансовую поддержку. Вот почему они забрали все непринятые чеки, накопившиеся за многие годы. Вряд ли они догадываются о твоих снах и вообще о тебе. А ты обо мне пишешь? – спросил н и к о л а с Нет. Главное не называй моё имя. Мне надо думать о своей безопасности. Боже! сердито воскликнул я. Да сейчас никто не может считать себе в безопасности, когда полным ходом идёт операция обследования, и повсюду шныряют прыщавые дановцы. Мы все окажемся в н е б р а с к о в с к и х лагерях, и ты прекрасно это знаешь, чёрт возьми. Как ты надеешься остаться в стороне, Ник? Посмотри, годами я делал заметки для будущих книг. А их забрали, да меня просто уничтожили. И теперь стоит мне написать пару страниц, я боюсь, что вернувшись из магазина домой, я их не найду. Нет никакой безопасности, никакой и не ни для кого. Думаешь, так и к другим вламываются? – спросил Николас. Наверняка. А в газетах ничего не пишут? – и ответил ему долгим взглядом. Ну, наверное, о подобных фактах умалчивают. Наконец пробормотал Николас. Вот уж действительно. Я, к примеру, фигурирую в недельном списке краж по округу. 18 ноября поступило заявление от Филиппа Кадика из Плашенти о краже у него радиоаппаратуры общей стоимостью 600 долларов. Никакого упоминания о перерытых архивах, уничтоженных записях, украденных чеках. Как будто самая обыкновенная наркота шарила по дому в поисках чего-нибудь на продажу. Никакого упоминания о том, что стена возле шкафчика с архивами почернела от взрыва. Никакого упоминания о груди мокрых тряпок и о д е я л которым и обернули шкафчик, когда подрывали взрыв пакет. Там получается такая температура, что. Слушай, а ты немало обо всем этом знаешь? Заметил Николас. Интересовался. Коротко ответил я. Главное, чтобы были в безопасности мои четыреста страниц наблюдений, сказал Николас. Наверное, стоит отнести их в банк и положить там в сейф. Сны подрывного характера, прокомментировал я. Это не сны. Полиция по разоблачению снов борется с распространением вредоносных снов. А ты уверен, что в твой дом л о м и л а с ь полиция? – спросил Николас. Может, это какая-нибудь группа частных лиц, злых на тебя из-за твоих п р о н а р к о м а н с к и х взглядов? У меня никогда не было никаких п р о н а р к о м а н с к и х взглядов, раздраженно ответил я. Я порой пишу о наркотиках и их употреблении, но это не значит, что я за наркоманов. Все равно, что назвать авторов детективов преступниками. В твоих книгах очень трудно разобраться, их можно запросто неверно истолковать, особенно после того, что написал о тебе х а р л а Нелисон. Твои книги такие, ну, со сдвигом. Пожалуй, кивнул я. Знаешь, Фил, ты пишешь самые странные книги во всех Соединенных Штатах. Продолжал Николас. Книги о разных там сумасшедших и наркоманах, о выродках и чудилах всех мастей. Впрочем, и мастей т о таких нет. Немудрено, что власти в толк не возьмут. Откуда ты берешь подобные персонажи? Я хочу сказать, твои главные герои, не найдя себе места в жизни, всегда за бортом общества. И ты, Николас, в ярости вскричал я. Извини, Фил. Послушай, а нельзя писать про нормальных людей, как делают другие авторы? Про нормальных людей с нормальными интересами, которые живут нормальной жизнью. А у тебя откроешь книгу? А там какой-нибудь неудачник на всеми презираемой низкооплачиваемой работе балуется наркотиками. Подружка у него лежит в п с и х л и ч е б н и ц е но он все равно ее любит. Ладно, не выдержал я. Мне известно, что в мой дом вломились власти, потому что они вывезли моих соседей. С тыльной стороны двора живет негритянская семья. У них только детей человек десять, так что кто-нибудь постоянно на месте. А в ночь взлома их дом стоял совершенно пустой. Я обратил внимание и оставался пустым всю неделю. Ко мне забрались через задние окна и двери. Обычные взломщики не эвакуируют целый дом соседей. Это были власти. В п о к о е тебя не оставят, Фил, сказал Николас. Может, они хотели посмотреть, о чем ты сейчас пишешь? А между прочим, о чем ты сейчас пишешь? Не о тебе, это уж точно. Они нашли рукопись. Рукопись последнего романа лежит в сейфе у моего адвоката. Я положил ее туда за месяц до происшествия. А о чем роман? О том, как по образцу советского гулага у нас создали полицейское государство, немного помолчав, ответил я. Полицейская рабовладельческая. Роман называется «Пролейте слезы». А чего это ты отнес рукопись адвокату? Ну, черт побери. Знаешь, Ник, по правде говоря, мне приснился сон.